которые испытывают затруднения в работе из-за отсутствия средств. Каково положение во Франции? Мне лично, например, кажется, что даже Пастеровский институт в Париже не имеет всего необходимого. Ответьте мне, пожалуйста, есть ли у вас стереоскопический микроскоп. Не стесняйтесь, сообщите, что вам нужно. Сделав это, вы мне окажете услугу. Я не изобрел никакого способа унести с собой деньги в загробный мир и не имею гарантии, что они будут в ходу по ту сторону Стикса, поэтому мне доставляет большее удовольствие тратить их, помогая стоящему делу». Бен Мэй предлагал выделить стипендию для какого-нибудь исследователя, предоставив выбор кандидатуры Флемингу. Флеминг ответил, что стереоскопический микроскоп сослужит ему большую службу и предложил кандидатам на стипендию Амалию Вурека, не спросив ее согласия и даже не предупредив ее. Когда все было улажено, он поставил ее перед свершившимся фактом, посоветовал отказаться от стипендии Британского совета и продолжать свою работу, пользуясь субсидией Бена Мэя, которая давалась на более длительный срок. Амалия стала частой гостью в доме Флемингов в Челси. Ей нравились и этот район, с которым было связано столько литературных имен, и этот милый, уютный дом. Она любовалась красивой мебелью, старинным стеклом и редким фарфором, стоявшими на застекленных полках, собранными с большим вкусом антикварными вещами. Но больше всего ей доставляли удовольствие всякие выдумки Флеминга, который и в своей квартире использовал все, что было под рукой, подобно тому, как он собирал лабораторную аппаратуру. Ему захотелось, чтобы у него на столе была электрическая лампа. Он взял длинный шнур, не задумываясь, присоединил его к люстре спальни, опустил его на пол, просунул под дверь и протянул к столу. Люди запутывались в шнуре, декоратор нашел бы это уродливым, недопустимым, возмутительным, но Флемин гордился своим предспособлением. А Амалию оно восхищало, потому что ни один человек в мире, кроме него, не способен был придумать такое примитивное разрешение вопроса и им удовлетвориться. Иногда Амалия служила переводчицей между Флемингами и их многочисленными иностранными гостями. Она бегло говорила на трех языках, и Флемингу это казалось необычайным подвигом. В какой-то из вечеров она переводила слова одного грека, приехавшего из Испании. Тот попросил, чтобы Флеминг подарил ему свою фотографию с автографом. Амалия воспользовалась этим и попросила и себе карточку. Флеминг сделал вид, что не слышит. Вмешалась его жена. «Алик, дайте ей вашу фотографию». Он ничего не ответил. Сарин наклонилась к Амалии и очень доброжелательно сказала, что муж часто говорит о ней. Флеминг явно смутился. Сарин настаивала, «Повторите ей то, что вы мне говорили». Он что-то пробурчал, достал карточку, подписал ее и протянул Амалии. Она поставила его портрет у своего изголовья. Друзья подшучивали над ней. Знаете, это настоящий викинг, великан с белокорыми кудрями. Но насмешки ее не трогали. Она относилась к своему учителю с большой любовью и восхищением. Флеминг продолжал получать приглашения из разных стран. В 1948 году он снова поехал в Париж, где его избрали членом Северной Академии, президентом которой был Жорж Гильсман. Дневник Флеминга. Пятница, 23 апреля 1948 года. В бурже не было осложнений, ни таможенных, ни других. Принят его преосвященством Детрезом. Женой президента Северной Академии, мадам Гисман. До лютеции в машине. Прогулка вдоль сены. В лавочках много красивых вещей, особенно старинных, но цены очень высокие. Такси до ресторана Людовика 14 на площади Виктуар. Шофер не мог найти ресторана, который оказался очень маленьким. На втором этаже 15 членов Академии. Священнослужители, литераторы... Ни одного медика. Великолепный ужин. Вынужден был произнести небольшую речь. Ухитрился поставить на место драматурга, который, прочтя одну из моих речей, утверждал, что он меня открыл.